Глава 16. «Да лучше б я на болотах сидел!» Тавар неудачно прыгнул через канаву, подвернул ногу, упал лицом в грязь. Костя помог ему подняться, но тут же уронил и сам упал в липкую жижу. «Я готов даже лягушек жрать!» Кастер решил сменить маршрут, пробираясь к реке. Но у края болот их уже ждали. Просвистевшая мимо стрела скрылась за очередным бугром. И как смогли вычислить? Правитель обещал защиту. Вот урод! «Ползи!» Костя подтолкнул Тавара за руку. «Ноги!» – простонал он. «Почти не слушаются. На руках ползи, нужно спрятаться!» «Да знаю я!» Костя бегло осмотрелся, чертыхнулся на вонзившуюся перед самым носом стрелу. «Плохо дело. Спрятаться тут негде. Одна тина. До сухого берега еще метров триста. Да и там ни одного деревца. Все, попали!» «Есть предложение, Костя обернулся, на них толпой шли охранители. «Даже не из братства, он узнал цвета синего лебедя, первого конкурента Мелайдеса. «Говори уже». «Сдаемся». Наверное, лицо у Тавра в этот момент выражало максимум изумления, может, неприкрытого зла, но сквозь грязь, облепившую его с ног до головы, был не разобрать. Да и сам Костя выглядел не лучше. «Как глупо попались!» Вышли из зоны влияния болотных духов, прошли по вялым камышам и вечной грязи, позволили себя отрезать от спасительной топи. Кто-то их ведет. Не Таня, точно. Не стала бы она помогать конкурентам. Но кто мог настроиться на него или Тавара из другого клана охранителей? «Придется», — тихо промычал Тавар. «Кость, я ног не чувствую. Слушай, убивать нас сразу не станут». У тебя будет время восстановиться, согласен? Лишь бы сильно не били. Лишь бы сильно не били. Костя встал, с трудом удерживая равновесие в вязкой тени, Поднял руки, крикнул наступающей толпе. «Эй, ладно, мы сдаемся, не стреляйте!» Услышал приказ встать с колен. Со смешанным чувством облегчения и бессилия упал в грязь. «Ничего, Ната, ты, главное, дождись!» Он надеялся на темницу, тихое, прохладное место, где будет возможность подумать. Но все вышло совсем не так. Их долго, жестоко били, прежде чем связать и забросить на скрипучую телегу. Повезли не в свет город, а дальше, в Тавер, ближе к северу. Каст предполагал, что там сейчас основной штаб всех брошенных охранителей. Его и Тавера ловили всего 12 человек. А клан «Синего лебедя» только в корыте имел более 30 единиц. «Стой! Разбить лагерь! Этих гадов в реку помыть! А то воняют хуже дохлые рыбы! Все, привал!» Глаза опухли так, что Каст не мог разглядеть даже Тавара. Не знал, живой ли он вообще. Для пущей безопасности их везли с словно младенцев, по рукам и ногам. Удивительно, как в клетку не посадили. Каста без церемонии подхватили под руки, потащили волоком, не дав возможности встать на ноги. Уронили в воду и принялись топить. То бишь мыть. Он старался не сопротивляться, только и успевал набирать больше воздуха. И если сначала мытье было подобно пытке, вскоре стало легче. Тело очистилось от грязи, кожа задышала. Каста помотали в воде какое-то время и бросили на берег. Он попытался в очередной раз открыть хотя бы один глаз, чтобы увидеть Тавара. не смог, но понял, что его также отмытого бросили рядом. Живой? Тихо спросил Костя. Нормально. Тавар злоцидил сквозь зубы каждый звук. Ты весь целый? Вроде да. Каст услышал тихую поступь, замолчал, прижав подбородок к груди, максимально спасая лицо от возможного пинка. Его толкнули на спину, не иначе, как ногой. «Но ты, урод!» — судя по голосу, вердикт выносил тот, кто командовал остальными. «Паршивый, урод и предатель! Была б моя воля! Там на болотах я б тебя и зарыл! Живьем бы зарыл, ублюдок!» Каст, как ни старался, не мог открыть глаза и увидеть происходящее. Он чуял лошадей, людей, движения спокойной реки, но никак не мог понять, почему вокруг так тихо. Они явно разжигали костры, стреножили лошадей, обустраивали лагерь. Но в совершенной тишине. «Денис, ты видишь, что происходит?» — тихо спросил Костя. «Херня какая-то!» — шепотом ответил Тавр. «Они как роботы, ей-богу, ходят, делают что-то молча». Костя задумался и вдруг тихо сказал. «Я понял, Денис, это не охранители «Синего лебедя», это евнухи «Синего лебедя». Наемные убийцы. «Мы можем еще на что-то надеяться, как думаешь?» Спокойно спросил Тавар. Костя ничего не ответил. «Можете», — Костя вздрогнул. Он был уверен, что человек, говоривший с ним, отошел и не слышит тихий разговор. «Можете надеяться сдохнуть по дороге от какой болезни? Или вас поразит молния? Много надежд, не сдавайтесь». «Но можете не надеяться», — Костя почувствовал, как человек присел над ним что ваши шкуры окажутся на свободе. Меня зовут Кима. Запомни, Каст, это имя. Очень страшно. Костя постарался продолжить разговор, чтобы выяснить, как можно больше информации, но не услышал в ответ ни слова. Полежал немного, прислушиваясь, спросил у Тавара. «Денис, как ноги?» Тот с облегчением ответил. «Вот прям сейчас понял, что они у меня есть. Ну, лежим тогда». Он был все время рядом. Надзиратель. Единственный, кто мог говорить среди этих странных людей. Сидел чуть дальше, почти не двигался. Костя кожи чувствовал его внимательный взгляд. «Ты плавать умеешь?» — спросил Костя Тавара часа через два. Они все еще лежали на берегу, и подсохшая одежда приятно холодила горевшие синяки и ушибы. Тот усмехнулся. «Ну кто в Сибири не умеет плавать?» И тут же с грустью. «Я вот не умею». «Неужели?» — услышал Костя голос надзирателя, тихий, спокойный, глубокий. «Ты, Каст, надеешься сбежать по воде? Я знаю, ты мастер выбираться из передряг. Вот я сижу тут и думаю. А на этот раз как?» «Ну?» — Костя продолжил разговор, надеясь, что надзиратель отвлечется и не увидит, как он почти ослабил веревки на запястьях. «Например, я призову водного чудища, Он выпрыгнет на берег и сожрет вас нахрен всех. Хотелось бы посмотреть. «А кормить нас сегодня будут?» — подал голос Тавр. «Мы не едим после заката. А сейчас закат». Это было отличной новостью. К ночи Костя планировал ослабить веревки, освободить руки и открыть, наконец, глаза. Синяки при охлаждении кожи сходят. Отечность спадает. Тут охладиться нужно правильно. Люди. Каст напрягся. Совсем рядом он ощутил новых людей с до нельзя знакомой аурой. Братство. Все, Дениска. Костя перестал тянуть веревки. Хана нам. Тавр не откликнулся, но надзиратель приблизился. Каст почул его возле своего лица. — Понял, разрушитель жизни. Ты и вправду понял? — Да не. Костя постарался придать голосу. Как можно больше пофигизма, чтобы до товара дошло. Пора действовать. Хана нам всем. И тебе, О, мистер, мать твое спокойствие. Тоже, бляхана. Чего? Влетевший в уши шум боя позволил касту вывернуть пальцы рук из веревочных петель, вытащить ладони, и освободить запястья. Оставались локти, но на это есть зубы. Он слышал звуки борьбы. Охранители братства со свойственным и матом, и ревом яростно боролись с молчаливым кланом Синего Лебедя. «Денис!» — Костя потянулся к Тавру, пытаясь достать его ладонями. «Денис!» «Русские не сдаются!» — услышал он призывный клич, и тут же кто-то навалился сверху. «Тихо, Костян!» — услышал он Тавра. «Я это, Харыбрыкаться. Брыкатца. Наши отследили тут переворот. Короче, Каст, вставай, вот тебе меч и вали их всех нахер!» Пута слетели. В руки каста привычно лег удобный эфес. Внутренним зрением каст увидел противника, слился с оружием в единое целое, закружился юлой. «Парни!» — рев перекрыл крики и сражения. «Каст слепой! В натуре не видит! Под руку ему не попадите!» «Понял! Принял! Есть не попасть!» «Костя!» — заорал Тавар. «Руби!» Знать бы кого точно. В слепую каст не дрался ни разу. Но Тавру поверил, резал тени на тусклую видимость из щелей разбитых глаз. Но тени вскоре ушли вместе со скудным светом. Тогда Каст закрыл глаза, и его рука металась со скоростью бившей молнии. Четко, ясно, в цель. Где-то внутри отсчитывал свое время таймер человеческих возможностей на адреналине. Самая поганая потеря сил. Каст запросил Берегиню, но ответа не получил. 10. Костя хватит? 9. Кость это я 8. Парня, он за парень не трогаем. 7. Утонет, хватай. 6. Костян, брось меч! Он все-таки предал. Тавр его предал 5. Не лезь, убьет. 4. Так он утонет. Бля, Костян, уже все закончилось. 3. Он уплывает на ките. Ну хрен ли, это ж Костян. Два.